«И каков наш план?» – взволнованно спросил Шамбала, услышав неутешительные новости. «У нас не было шансов в этой войне с самого начала. Я сразу вам об этом сказал». «Как? Что ты хочешь этим сказать?» «Я предупреждал вас с самого начала. Даже если клану Барн удастся отстоять свои позиции, нам никогда не хватит сил захватить главное командование на Куджуков. Такая война может продолжаться бесконечно». «Тогда зачем ты втянул нас во все это?» Поднявшись, Шамбала гневно уставил снарка. Арка. Кажется, он настолько погрузился в процесс, что забыл о самой цели их предприятия. Арк сострадательно посмотрел на Шамбулу перед тем, как ответить. «На этом наша миссия здесь не заканчивается. Мы ведь даже еще не приступили к выполнению главной её части». «Главной части?» «Мне что, объяснить с самого начала?» «Шамбала, какова цель нашего прибытия сюда?» «Цель? Укрепиться здесь, пока Нижний мир не...» «Ну вот!» С улыбкой сказал Арк. Вспомнил? Наша цель не победа в войне. Нам нужно присоединить Нижний мир к Средиземью. И какая судьба в таком случае ожидает клан Барон? На этот вопрос на сей раз прозвучавший из уст Лоретты тоже было нетрудно ответить, но Шамбала кивнул и добавил к этому «Верно, на Джуки продолжат попытки завоевания Нижнего мира даже после его присоединения». Иногда для Арка было просто невыносимо общаться с менее сообразительными, чем он сам, людьми. Раз уж Шамбал такой красавчик, почему бы ему самому не сделать все из арка от необходимости объяснять все на пальцах? Сами подумайте, что изменится после слияния этих двух миров? Какая перемена станет наиболее значительной? Наиболее значительной? Наибольшие изменения произойдут с нижним миром. Как, если ты помнишь и говорила Изабель, во-первых, три королевства не смогут не отреагировать на появление четвертой силы, а во-вторых, в этом мире появится больше игроков. Допустим,. и все эти игроки возьмутся за выполнение здесь заданий. По плану Арка это и должно было исправить сложившуюся у них ситуацию. Огромное количество игроков и стремится в него практически вслепую, и первое, на что они наткнутся, станет клан Барон, страдающий от нападений злых куджуков. Естественной реакцией станет предположение, что баронцы — добрые NPC, а накуджуки — злобные монстры, то бишь враги игроков. Он не знал, каким образом Джилы и Гильдия Гермес сошлись на куджуками. Но первым позовом большинства игроков станет защитой безобидных NPC от завоевателей. И если Совет Старейшин примет помощь от игроков, то на Куджук придется придётся не сладко. Произойдёт так, будто Нижний мир вступил в оборонительный альянс со Средиземьем, и теперь ему на выручку спешит армия союзников. Огромное количество наивных игроков вступит в ряды самообороны, и даже если гермесцы пришлют подкрепление, их армия не пойдет ни в какое сравнение с силами, сосредоточившимися в замке Хаман, к тому же игроки не могли погибнуть в бою, и это позволит сражаться с минимальными потерями. В то время как войско на куджуков, как армия из NPC, рано или поздно иссякнет. Если игроки поддержат клан Барон, альянс Гермес окажется связан по рукам и ногам. Вскоре Нижний мир переместится, и если на куджуке продолжат попытки завоевания, то игроки помогут NPC в борьбе против монстров, и когда это произойдет, гильдия Гермес подвергнется всеобщему порицанию за союз с монстрами. Вот почему нам и не нужно выигрывать эту войну. Когда игроки наводнят эти земли, старейшины попросят их о помощи. «И они сделают всю работу за нас!» Устало покачал головы Шамбала. Стратегия, предложенная арком, манипулировала взаимоотношениями игроков и неигровых персонажей, однако это было лишь подготовительной частью его грандиозного плана. Чужестранцы, попавшие в этот мир, образуют собой непробиваемую линию обороны, и всеми этими людьми кому-то придется управлять. Так как Джастис Мэн, и Темные Братья уже признавались кланом Барон, Никто из игроков не сможет возразить против командования силами обороны спутниками Арка, другими словами, вне зависимости от того, сколько игроков придет на помощь клану, борозды правления в любом случае останутся в руках Арка. И если он все рассчитал верно, то это должно принести ему обоснованную прибыль. Экономика клана оборон все еще находится на уровне бронзового века, но это изменится с прибытием новых игроков. И если заранее направить капитал темного братства на развитие экономики, то это обеспечит незначительную выгоду. Пусть они и перестали заниматься наемными убийствами какое-то время назад, но казну братство не стоит недооценивать. Набейн Бейн потому и поднял свое время восстание, так как не хотел терять этот источник дохода. Если эти средства направить на поднятие экономики клана Барон, то это даст начало преображению Нижнего мира, и это было выгодно Арку. С финансовой поддержкой темного братства я оплощив в жизнь задуманное, и ко мне потекут реки золота. Впервые посетив Нижний мир... Арк планировал монополизировать задания подземелья, но в итоге это оказалось не такой уж и простой задачей. Тогда Арк вспомнил о бизнес-плане, который он продумал, исследуя деревню в долине. Воздушные туры по Нижнему миру, сафари с приручными монстрами. Он даже разработал новую валютную систему, применимую не только для внутреннего использования, но и в торговле с тремя королевствами. Капитал темного братства он собирался использовать для заложения основ дальнейшей коммерческой деятельности в регионе. и Тёмному Братству это тоже пойдет на руку. Власть в этом мире после соединения континентов даст им полномочия вести переговоры с тремя королевствами от лица региона, вложения в проект, задуманный Арком, со временем начнут приносить Братству денежные дивиденды, к тому же Изабель дала свое согласие на это и подписала контракт перед отбытием войска в Нижний мир. Право на ведение дел здесь и стали наградой Арка за информацию, предоставленную темному Братству. «У тебя было полно скрытых мотивов помочь нам, Теперь Шамбала понимал, что ситуация, в которую Арк вовлёк их, оказалась сложнее, чем он предполагал. Тогда я думал только об интересах темного Братства. Арк проигнорировал его намёк и, не обращая внимания на брачный взгляд Шамбалы, продолжил. «Ну так о чём это мы? Наша первоочередная задача — держать оборону до присоединения Нижнего Мира к Средиземью. Ты продолжаешь об этом упоминать, но от этого описываем это тобой не становится более вероятным. Ты уверен, что этот мир сольётся со Средиземьем?» «Именно. Тогда почему ты -то не возродил мировое древо сразу же по прибытию сюда?» Спросил было недоверчиво. Разве не было логично заняться этим в первую очередь? На это у любого игрока могло найтись множество разумных причин, но у Арка их было три. Во-первых, Тёмное Братство еще не упрочило свои позиции здесь, и если бы Арк начал слияние двух миров до этого, то в будущем его прибыль уменьшилась бы. Во-вторых, возрождение мирового древа требовало выполнения нескольких особых условий. Мировое древо сохраняет баланс мироздания, его корни находятся в Нижнем мире, и из него оно черпает свою силу. Для его возрождения необходимо дождаться полнолуния в этом мире. Разве полнолуние не завтра, именно поэтому я и говорил, что нам нужно продержаться всего неделю с начала войны. Именно поэтому я старался держать максимально пассивную бронитную позицию, ведь если бы мы надавили на Накуджуков как следует, то у Джил не осталось бы выбора, кроме как сразу же запросить поддержку гильдии Гермес. Понимаете теперь? И последнее. С этими словами Арк указал на место на карте, лежащей на столе. Мировое древо находится здесь. Он обвел пальцем участок карты, находившийся за северными горами, где находился главный штаб нападавших сил, ставка на куджуков. Игдрасиль сказал мне, что племена Металлов поклоняются мировому древу. Так что ничего удивительного, что клан Барон возвел замок вокруг него, однако они были изгнаны оттуда, и теперь замок занят на куджуками. И для того, чтобы возродить древо, Придется пробиваться к нему с боем, но едва ли нам удастся сделать это в срок, ведь Аленс Гермеса уже отправился до армию Куджуков. — Значит, ставка на куджуков это наш единственный путь. Арк провел по карте пальцем путь от замка хаман до базы на куджуков. Оттуда я, во главе небольшого отряда, смогу пробиться к мировому древу. Ты соберешь особо ударный отряд? Именно. До Северных гор мы переберемся по воздуху, пока внимание на куджуков слишком занято войной на юге. Целую армию вряд ли удастся переправить незаметно, но небольшая группа наверняка останется незамеченной. А дальше мы сделаем все от нас зависящее, чтобы пробиться через ничего не подозревающего противника и добраться до мирового древа. «Значит, это наша конечная цель!» — уверенно кивнул Жастисман. Так как время в новом свете шло с утроенной скоростью хода времени в реальности, полнолуние в нем происходило каждые 15 дней реального времени. Если не упустят завтрашнее полнолуние, то ждать следующей возможности придется целых две недели, и не факт, что им удастся продержаться до этого времени. Наемников-гермесцев стоило ждать со дня на день. «Это наш единственный шанс». Проговорив это, Шамбал обратился к арку. «Думаю, мое участие входит в свои планы?» «Разумеется. Нам придется действовать в стане врага, и наша задача требует скрытности. Маленький отряд, в отличие от армии, сможет атаковать противника набегами». Поэтому мне нужны лучшие из лучших, а ты, пусть мне не хотелось бы этого признавать, сильный союзник. Значит, я отправляюсь с тобой. Я тоже не хочу пропустить все веселье!» Когда замысел арка стал ясен, реабилитанты мгновенно вызвались добровольцами. Но, как и было сказано, для проведения операции требовался небольшой отряд. И если не хотели пробраться на территорию врага незамеченными, Торг не мог взять с собой больше десяти человек, да и к тому же в добровольцах не было нужды... Арк определился составом отряда заранее. Помимо надёжного в бою Шамбалы, он нуждался в восстановительной магии Ретты. Джастис также успел показать, что на него можно положиться, но если в их отсутствие замок Хамана окажется захвачен врагом, то возрождение мирового древа не будет смысла, поэтому Джастис оставался управлять обороной, а вместо него в отряд попали реабилитанты с наивысшими уровнями. Булкун, Догдай, Джактунг, Япсап, Хагаюса и Тадза. Уровень имел значение, но важнее всего было их умение работать в команде. Десять воинов клана Барон вызвались добровольцами для участия в операции, но это расходилось с представлениями Арка о незаметности. Взамен он доверил им провести отряд через Северные горы. В итоге проникнуть в лагерь на Куджуков и возродить мировое древо предстояло группе из 9 человек. «Это наш единственный шанс!» С этой мыслью Арк приступил к подготовке экспедиции и проверке снаряжения. «Судьба Нижнего Мира в ваших руках!» — напутствовал Джастис Мэн реабилитантов, вручив им пилюли бессмертной слизи. За время пребывания здесь он успел создать несколько пилюль, но никак не мог решить, кому передать их в первую очередь. Однако сложившаяся ситуация не оставила времени для колебаний, и он отдал пилюли шести участникам особого ударного отряда. «Восхитительная штука! Мои навыки растут прямо на глазах!» Челюсть булкуна отвисла при виде эффекта оказанного пилюлей. Реакция остальных реабилитантов не отличалась сильно. Наконец, покончив с приготовлениями, отряд разместился на небесных скотах под прощельное наставление Джастисмана. «Ваш путь будет нелёгким. В северных горах обитает множество дракенов, охраняющих границы на Куджуков. Чтобы избежать излишнего внимания, обойдите каньон и пройдите через горы!» «Ясно! Удачи!» Ударный отряд отдал честь и взмыл в небо. Джастисман сделал шаг назад и обернулся. Тысячи воинов клана Барон собрались на плацу с целью проводить героев. Они кричали, подняв руки в воздух. «Ура! Удачи, командующий арк! Сегодня она вам понадобится!»